Книга «Вторая жизнь» фельдмаршала Паулюса освещает небольшой отрезок биографии бывшего фельдмаршала чуть более 10 лет. Первая ее часть, воссоздающая период до пленения фельдмаршала, написана на основе документов, воспоминаний и отдельных замечаний самого Паулюса о прошлом. Он был немногословен, когда речь заходила о довоенном времени или первых военных годах. Авторы в ряде случаев на основе документов и мемуаров лиц, лично знавших Паулюса, развили короткие, скупые рассказы и даже отдельные реплики фельдмаршала, реконструировали упомянутые им события. Рассказ о второй жизни видного гитлеровского военачальника, представляющий собой главную часть книги, основан прежде всего на воспоминаниях одного из авторов. Однако память не всегда надежный инструмент, поэтому многие эпизоды сверялись с документами того времени. Судьба Паулюса, о которой рассказано в этой книге, поучительна и в наши дни, когда новое мышление все активнее пробивает себе дорогу к умам людей. Среди сторонников нового политического мышления в странах Запада есть немало бывших солдат Второй мировой войны, ставших промышленниками и учеными священниками и писателями, педагогами и врачами. Есть среди них и военные, объединенные в движение генералы за мир. Но есть на Западе и такие силы, которым все еще не дают покоя лавры гитлеровских претендентов на мировое господство. Помнят ли они сталинградский горький пирог из брюквы? Часть «Первое. Между двумя войнами. Нет-нет, я не фон. Я из тех паулюсов, что не знатного происхождения. Это Черчилль меня в дворянство произвел». Лицо фельдмаршала миг изменилось, помрачнело, и он по-английски, как бы подражая Черчиллю, но с заметной долей сарказма, произнес Армия фон Паулюса стоит на берегах Волги. И тут же, перейдя на немецкий, осуждающий заметил. Он вообще большой мастер на всякие небылицы, этот ваш злейший союзник. Минуту вторую, помолчав, добавил. Не было в нашем роду графов, князей и баронов. Не было дворян. И сами посудите, откуда им было взяться дворянам. Мы сидели на скамеечке под густоцветущим вишневым деревом в небольшом садике. В центре его находился генеральский дом. Здесь, в Суздальском лагере для военнопленных, проживали в 1943 году все высшие чины вермахта, плененные Красной Армией под Сталинградом. «Я родился 23 сентября 1890 года», — продолжал Павлюс. Так что осенью, если буду жив и здоров, отмечу 53-й день рождения. Родина моя, маленькое местечко Брейтенау, Герсхаген в Гессене. Семья, скажу откровенно, была небогатой. Отец мой, Эрнст, в ту пору казначей исправительного заведения, работного дома для мелких преступников, бродяг и бездомных. Мать моя, Берта, уроженка... Нет, тельбек дочь старшего инспектора и регента этого же исправительного заведения. Хорошо помню деда по материнской линии, величественный старик в мундире с медалями, с большой кладистой бородой и пышными усами. Когда мне было 13 лет, отца перевели в кассель на должность главного бухгалтера земельных касс. Это было повышением, и семья стала жить лучше. Затем отец не поладил с начальством и начал ходатайствовать о переводе в другое место. Его просьба была удовлетворена, и мы переехали. У родителей нас было трое. Брат Эрнст, сестра Карнелия, в обиходе Нелли и я. В Касселе прошли гимназические годы. Много читал, любил спорт. В старших классах увлекся спорами о кодексе мужской чести выбором дамы сердца. Паулюс улыбнулся, видимо, вспомнив какие-то детали безвозвратно ушедшей молодости».